Фёдор Михайлович Достоевский «Бесы» бес, бес, бес. Роман в трех частях Хоть убей следа не видно Сбились мы, что делать нам? В поле бес нас водит видно Да кружит по сторонам Сколько их, куда их гонят? Что так жалобно поют?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 В этих обоих словечках есть своего рода классический блеск, соблазнивший его раз навсегда и, возвышая его потом постепенно в собственном мнении, в продолжении столь многих лет, довел его, наконец, до некоторого весьма высокого и приятного для самолюбия пьедестала. В одном сатирическом английском романе прошлого столетия некто Гулливер... Возвратясь из страны лилипутов, где люди были всего в какие-нибудь два вершка росту, до того приучился считать себя между ними великаном, что и, ходя по улицам Лондона, невольно кричал прохожим и экипажам, чтоб они пред ним сворачивали и остерегались, чтобы он как-нибудь их не раздавил, воображая, что он все еще великан, а они маленькие». За это смеялись над ним и бронили его, а грубые кучера даже стигали великана кнутьями. Но справедливо ли? Чего не может сделать привычка? Привычка привела почти к тому же и Степана Трофимовича, но еще в более невинном и безобидном виде, если можно так выразиться, потому что прекраснейший был человек. Я даже так думаю, что под конец его все и везде позабыли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 Он искренно сам верил всю свою жизнь, что в некоторых сферах его постоянно «опасаются», что шаги его беспрерывно известны и сочтены, и что каждый из трех сменившихся у нас последние двадцать лет губернаторов, въезжая править губернии, уже привозил с собою некоторую особую и хлопотливую о нем мысль, внушенную ему свыше –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 Потом, впрочем, уже после потери кафедры, он успел напечатать, так сказать, в виде отместки, и чтобы указать, кого они потеряли в ежемесячном и прогрессивном журнале, переводившем из Диккенса и проповедовавшем Жорж Занда, начало одного глубочайшего исследования, кажется, о причинах необычайного нравственного благородства каких-то рыцарей в какую-то эпоху или что-то в этом роде.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 Эта поэма лежит теперь и у меня в столе. Я получил ее недалее как прошлого года в собственноручном, весьма недавнем списке от самого Степана Трофимыча с его надписью и в великолепном красном Софьянном переплете. Впрочем, она не без поэзии и даже без некоторого таланта. Странная, но тогда, то есть, вернее, в 30-х годах, в этом роде часто пописывали. Рассказать же сюжет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 Все эти хоры поют о чем-то очень неопределенном, большую частью о чем-то проклятии, но с оттенком высшего юмора. Но сцена вдруг переменяется, и наступает какой-то праздник жизни, на котором поют даже насекомые, является черепаха с какими-то латинскими сакраментальными словами и даже, если припомню, пропел о чем-то один минерал, то есть предмет уже вовсе неодушевленный. Вообще же все поют беспрерывно, а если разговаривают, то как-то неопределенно бронятся, но опять-таки с оттенком высшего значения. Наконец, сцена опять переменяется является дикое место, а между утесами бродит один цивилизованный молодой человек, который срывает и сосет какие-то травы –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 Одним словом, волновался целый месяц, но я убежден, что в таинственных изгибах своего сердца был польщен необыкновенно. Он чуть не спал с экземпляром доставленного ему сборника, а днем прятал его под тюфяк и даже не пускал женщину перестилать постель. И хоть и ждал каждый день откуда-то какой-то телеграммы, но смотрел свысока. Телеграммы никакой не пришло.